Глава двадцать вторая. Хоть я и дух, но послан я не обмануть тебя, а наградить честнейшего из слуг. Вордсворд. Когда Мейбл выскочила из забочек на середину комнаты, трудно было даже сказать, кто больше обрадовался, наша ли героиня, обнаружившая вместо разящей стрелы его жену, или июньская роса, убедившаяся, что та, которой она с такой тревогой, почти утратив надежду, повсюду искала, послушалась ее совета и укрылась в блоггаузе. Они бросились друг другу в объятия, и простодушная индианка, заливаясь тихим и счастливым смехом, то целовала подругу, то, отстраняя, заглядывала ей в лицо, как бы желая удостовериться, что это в самом деле она. — Блоггауз хорошо! — сказала молодая индианка. — Скальп не снимай. — Правда хорошо. С содроганием отвечала Мейбл зажмуриваясь, словно для того, чтобы отогнать ужасное зрелище, свидетельницей которого она только что была. — Скажи, ради бога, что с дядей? Я смотрела повсюду. Его нигде не видно. — Нет здесь, Блокгаус, — спросила роса с некоторым любопытством. — Вот именно что нет. Я тут одна. Дженни, которая была со мной, выбежала к мужу и погибла из-за своей неосторожности. Роса, знай! Роса, видел! Очень худо! Розящий стрела, не жалей ничей жена, не жалей свой жена! Ах, роса, твоя-то жизнь, по крайней мере, в безопасности! Не знай! Розящий стрела, убивай меня, если все знал! Да благословит и защитит тебя Бог, роса! Он благословит и защитит тебя за то, что у тебя доброе сердце. Скажи, что мне делать? Скажи, жив ли хоть дядя? Не знай. Соленая вода есть лодка, может, ушел река? Лодка как была, так и осталась у берега, а дяди и квартирмейстера нигде не видно. — Роса не видел, убивай. — Прятайся. — Красный человек, прятайся. Зачем стыдно бледнолицей? Дело не в стыде, я просто боюсь, что они не успели спрятаться. Ваше нападение было таким неожиданным. Тускорора, явно восхищаюсь. Мужем с улыбкой произнесла роса разящий стрела, великий воин. Но ты сама слишком добра и мягкосердечна для подобной жизни, роса. Ты не можешь быть счастлива, когда такое творится. Раса помрачнела, и Мейбл показалось, что глаза индианки засверкали гордым и свирепым пламенем, когда она ей ответила. — Ингизы очень жадный, отнимай лес, охота! — Гони шесть племя туда, где солнце сядет! Злой король, злой люди, бледнолицы, ух, как плохо! Даже в те отдаленные времена... Мейбл знала, что в словах индианки много горькой правды, но она была достаточно осведомлена, чтобы понимать, что в этом, как и в сотне других случаев, монарха обвиняли в поступках, о которых он, скорее всего, даже не подозревал. Слишком живо ощущая справедливость упрека, чтобы попытаться возразить, Мейбл обратилась мыслями к собственной участи. Но что ж мне делать, роса? Спросила она индианку. С минуты на минуту ваши могут напасть на блоггаус. Блоггаус, хорошо. Скальп не снимай. Но и скоро убедятся, что в нем нет никакого гарнизона, если только они этого сейчас не знают. Ты же мне сама объявила, сколько человек осталось на острове. Ведь это... Разящая стрела, сказал тебе. Разящая стрела, знай. — отвечала Роса, подняв шесть пальцев, чтобы указать число мужчин. — Все, красный человек, знай. Четыре скальп нет, два имей. — Молчи, Роса. — От одной этой мысли у меня леденеет кровь. Ваши могут не знать, что я здесь одна. Они подумают, что со мной дядя и квартирмейстер, и подожгут блокгаус, чтобы выкурить их отсюда. Я слышала, что в деревянных укреплениях больше всего надо опасаться огня. Благоус, не гори, спокойно отвечала роса. Как знать, добрая моя роса? И я ничем не могу им помешать. Благоус, не гори. Благоус, хорошо, скальп не снимай. Но объясни, почему, роса. Я, боюсь, они его сожгут. Благаус, мокро, много дождь. Дерево сырой, плохо гори. Красный человек знай очень хорошо, потом не гори, чтоб Ингис не знай и Ракес был здесь. Отец вернуться ищи, нет благаус, нет, нет, индей очень хитрый, ничего не трогай. Понимаю, Роса, и очень бы хотела, чтобы ты оказалась права, потому что отец, если он останется жив, но может быть, он уже убит или захвачен в плен, отца не трогай, не знай, где ушел, вода следа нет, красный человек не находить, благаус не гори, благаус хорошо, скальп не снимай. Ты думаешь, я буду здесь в безопасности до прихода отца? Не знай. Дочь лучше сказать, когда отец. Иди назад. Мейбл смешалась под пристальным взглядом черных глаз индианки. У нее возникло неприятное подозрение, что роса пытается выведать полезные для ее соплеменников сведения, которые приведут и сержанта, и его отряд к гибели. Но не успела Мейбл придумать, что ей ответить, как тяжелый удар в дверь напомнил о близкой опасности. — Это они! — воскликнула девушка. — А может быть, роса — это дядя или квартирмейстер? Сейчас я даже мистера Мюра обязана впустить. Почему не посмотри? Много дырка, нарочно сделан. Мейбл поняла ее с полуслова. И, подойдя к одной из нижних бойниц, прорезанных в той части пола, что выступала над первым этажом, осторожно приподняла брусок, обычно закрывавший отверстие, и посмотрела, что происходит внизу у двери. Потому как Мейбл вздрогнула и изменилась в лице, индианка догадалась, что там ее соплеменники. — Красный человек! — сказала роса и предостерегающе подняла палец. Четверо, все страшно раскрашенные и с кровавой добычей, разящая стрела с ними. Роса, ринувшись в угол, где лежали запасные ружья, схватила карабин, но, услышав имя мужа, замерла на месте. Впрочем, она колебалась недолго, шагнула к бойнице и хотела было уже просунуть в нее ствол, но возмущенная Мейбл схватила ее за руку. — Что ты делаешь, роса? — воскликнула девушка. — Не поднимай руки на мужа, пусть уж лучше погибну я. — Не трогай, муж, — отвечала роса с легкой внутренней дрожью. «Не трогай, красный человек! Их не стреляй, пугай только!» Поняв намерение расы, Мейбл не стала более противиться. Просовывая ружье в прорезь, индианка старалась наделать побольше шуму, чтобы привлечь внимание индейцев, и только затем спустила курок. Но едва прогремел выстрел, Мейбл стала укорять подругу, хотя та сделала это только ради нее. — Ты же сказала, что не будешь стрелять, — сказала она. — А если б ты попала в мужа? — Роса, еще не стреляй, а они все беги! С улыбкой ответила индианка, и, подойдя к другой бойнице, чтобы взглянуть, что делают ее соплеменники, от души расхохоталась. — Гляди, гляди! Все спрятайся, кусты! Все воин! Думай, соленая вода и офицер тут! Теперь осторожно будет! «Слава Богу! У меня есть хоть несколько минут, чтобы помолиться и не умереть, как Дженни, помышляя лишь о жизни и земном благополучии». Роса отложила ружье и уселась возле ящика, на который опустилась обессилевшая Мейбл. Радость, как известно, вызывает не менее сильную реакцию, чем горе. Индианка устремила испытующий взгляд на нашу героиню, И Мейбл показалось, что лицо росы стало суровым и вместе с тем озабоченным. Разящий стрела, великий воин, важно произнесла женату с Короры. все девушки, племя на него гляди. Бледнолица и красавица тоже имеет глаз. Что ты хочешь сказать, роса? Почему ты так на меня смотришь? Зачем бойся, роса? Стреляй, разящая стрела! Да ведь это страшно, когда жена убивает собственного мужа. Нет, роса, пусть уж лучше меня убили бы. А бледнолицей скво ничего больше не думал. Видит Бог ничего. Да разве этого мало? Нет, нет, и без того хватит ужасов на сегодня. А что же ты еще подозреваешь? Не знай. Бедная девушка Тускарора очень глупый. Розящий стрела, великий вождь, и смотри все кругом. Когда спи, звать бледнолицей красавица. Великий вождь, люби много жена. А разве, роса, у вашего народа вождь может иметь несколько жен? Сколько корми, большой охотник часто женится. Розящий стрела, имей сейчас только роса, но он много смотри, много думай, много говори, бледнолицей девушка. Мейбл это сама заметила во время путешествия и немало огорчилась, но теперь ей было вдвойне неприятно услышать подобный намек из уст жены индейца. Девушка понимала, как много значит обычаи и взгляды в подобного рода делах, но помимо тягостного и унизительного чувства сознавать себя невольной соперницей расы, она опасалась, что ревность в теперешнем ее положении – Сомнительная гарантия безопасности. Однако, внимательно посмотрев на росу, Мейбл успокоилась. Если на лице, не привыкшей таить свои чувства бесхитростной индианки, легко было прочесть горечь отринутой любви, то даже тяжелые подозрения не могли исказить ее простодушные черты выражением коварства или ненависти. Ты ведь не предашь меня роса? С присущей благородной натуре прямотой спросила Мейбл, сжимая руку индианки. «Не захочешь подвести другую женщину под Тамагавк?» «Тамагавк, тебя не трогай». «Разящий стрела не давай». «Если роса надо иметь, сестра жена, роса желает тебя». «Нет, роса, моя вера, мои чувства этого не дозволяют». «А если б я вообще могла стать женой индейца?» то ни за что не заняла бы твоего места в Вигваме. Раса ничего не ответила, но, казалось, была довольна, даже благодарна. Она знала, что мало кто, а, может быть, и ни одна из известных разящей стреле индейских девушек не может сравниться с ней красотой, и, вздумая ее муж, обзавестись даже дюжиной жен, никто ей не страшен, кроме Мейбл. Однако Росу настолько покорила красота, обаяние, доброта, женственная прелесть нашей героини, что вспыхнувшая ревность не только не охладила ее чувства к ней, но даже их усилила, побудив индианку пойти на огромный риск, чтобы спасти свою воображаемую соперницу от нападения иракезов. Словом, роса со свойственной любящей жене интуиции. Догадалась, что разящая стрела, восхищается Мейбл, но вместо того, чтобы терзаться ревностью и возненавидеть соперницу, как сделала бы всякая женщина, не привыкшая безропотно покоряться воле своего господина и повелителя, она стала присматриваться к наружности и характеру бледнолицы и красавицы, и, не найдя в ней ничего отталкивающего, а напротив очень много привлекательного, Сама прониклась к ней восхищением и любовью, которые отличались, естественно, от чувств ее мужа, но были, пожалуй, не менее пылкими. Разящая стрела сам послал Расу предупредить Мейбл об опасности. Но он не знал, что жена прокралась на остров вслед за нападающими и укрылась в цитадели вместе с предметом их общих забот. Напротив, он, как и говорила индианка, решил, что с Мейбл в Благгаузе Кэп и Мюр, и что это они отогнали его воинов выстрелом. — Роса жалей, что лили я, так индианка называла на своем поэтическом языке нашу героиню, — не бери, муж, разящий стрела. Великий вождь, имей большой вигвам, много места, надо много жена. — Спасибо, Роса, на добром слове, но мы, белые женщины, на это смотрим по-другому, — отвечала Мейбл, невольно улыбаясь, несмотря на ужас своего положения. — К тому же я, возможно, даже, скорее всего, никогда не выйду замуж. — Надо хороший муж, — сказала Роса, — разящий стрела. — Нет насерц, бери пресный вода. — О чем ты говоришь, Роса? Разве я могу думать о таких вещах? когда даже не уверена, буду ли еще жива через час. Ах, если бы как-нибудь узнать, жив ли и невредим ли мой дорогой дядюшка! Раса, ходи, смотри. Ты можешь? Ты согласна? А что, если тебя увидят? Разве воины знают, что ты здесь? И будут ли они довольны, что женщина вышла с ними на военную тропу, Все это Мейбл выпалила одним духом, словно страшась услышать нежелательный ответ. Она никак не могла поверить, что роса заодно с ирокезами, и, хотя это было совершенно невероятно, вообразила, будто индианка тайком последовала за индейцами в своей пироге и опередила их единственно за тем, чтобы ее предостеречь и спасти ей жизнь. Но Мейбл заблуждалась что и выяснилось со слов росы, которая с грехом пополам ей все объяснила. Розящая стрела, хотя вождь, был в немилости у собственного племени и заключил временный союз с аракезами. Правда, у него был свой вигвам, но он редко жил в нем. Притворяясь другом англичан, он все лето делал вид, что служит им, тогда как в действительности шпионил в пользу французов. И жена сопровождала его во всех переходах, которые они большей частью совершали в пироге. Короче говоря, ее присутствие не составляло тайны, поскольку разящая стрела редко отправлялся в путь без нее. Все это роса как умело разъяснила подруге, чтобы Мейбл без опасения отпустила ее разузнать о судьбе Кэпа. Решено было, что индианка выйдет из блоггауза лишь только для этого представится малейшая возможность. Сперва они через бойницы тщательно осмотрели весь остров и обнаружили, что победители, захватив припасы англичан и разграбив хижины, готовятся к пиршеству. Большая часть запасов хранилась в блоггаузе. Но и без того их оказалось достаточно, чтобы вознаградить индейцев за легкую победу. Трупы уже убрали, и Мейбл заметила, что оружие побежденных сложено в кучу возле места, где собрались устроить банкет. Росса высказала предположение, что убитых отнесли в кусты и там либо зарыли, либо спрятали. Ни одно из заметных с воды строений не было разрушено поскольку победители хотели заманить отряд сержантов в засаду, когда он вернется. Роса указала Мейбл на индейца, по ее словам дозорного. Он взобрался на самую макушку высокой сосны, чтобы загодя предупредить своих соплеменников о приближении шлюпок, хотя отряд выступил совсем недавно, и только какое-нибудь непредвиденное обстоятельство могло заставить его так быстро возвратиться. Атаковать Блакгаус пока никто не собирался. Напротив, по мнению Росы, все говорило за то, что индейцы будут держать его в осаде до прихода отряда, чтобы следы штурма не открыли истины наметанному глазу следопыта. Шлюпку, однако, индейцы захватили и переправили к кустам, где были спрятаны их пироги.